Дым от очага поднимался к круглому отверстию посередине купола. Привычный запах юрты не казался тяжелым. Военачальники хорошо поели. Дошла очередь до мясного бульона. Его пили медленно, поднося расписные керамические пиалы к устам. Горячую, пахучую жидкость остужали дыханием. Пили маленькими глотками. Слизывали теплый жир с губ. Молчали. Подарю младшему сыну римские латы. Пусть порадуется мальчишка. Будет из него богатур. Дочерям горстями раздам золотых украшений. Женам тоже достанет милости. Сколько же ночей будут нежить меня их сладкие тела. Спокойно пройдет зима. С теплом помчусь в степь на соколиную охоту. Туда рвется сердце мое из этих теснин. Там отдохнет душа, — размышлял Ауркурт. Бараний жир остывал на его зубах. Живот раздувался от сонливого тепла. К концу подходил великий поход баяна Но не все складывалось гладко. пал Палдавриты погибли с дружинами многие князья Склавин. Пепелищами сделались сотни селений. Тысячи рабов захватили авары. С жадностью покупали их византийские купцы. Стада и табуны гнали в Панонию. Когда армия Каганата пересекла Дунай, склавины ослабили защиту проходов в Карпатах. А Уркурт с боями прошел на плодородную равнину. Но Каган не нуждался в воинах. Больше всего беспокоила его безопасность добычи и спокойное возвращение. Городищем Магуры не удалось овладеть». Дорого обошлись аваром попытки штурма других крепостей врага. Почти все они провалились. Скловины упорно защищались и коварно нападали. Не было дня, чтобы они не предприняли вылазки или засады. Баян потерял надежду закрепить победу дружбой с вождями. Для реального покорения склавин мало было одного похода. Пальцами, унизанными кольцами, Аур-Курт убрал капли пота супругого лба. И еще раз поднес к чашу. «Да, добыча наша велика, но успехи наши непостоянны». Каган верно поступал, вновь объявляя земли эти своими. Однако все понимали, даже полагаясь на подвластных антов, нелегким делом представлялось смирить пыл склавин. За каждым деревом таилась опасность. Из любых зарослей могла вылететь длинная стрела». Баян не жалел ополчения оседлых племен, больше всего страдавших от такой войны. Но и авары несли потери от коварства лесных собак. Откуда появлялись они и куда исчезали? Много об этом думал прославляемый в степных песнях Аур Курт. О том же размышляли отважные братья Бумын и Кадык, хорватские князья Тур Ярила. Беспокойно смотрели Сурбарс и Буран, аварские вожди, прибывшие на днях от Баяна. Даже в укрепленном лагере под леркарпатских гор не уходила тревога. Где он, невидимый враг? Не появится ли внезапно на перевалах? Как уберечь жизни и богатство? Первым по старшинству заговорил аур Ауркурт. Медленными были его слова. Холодный взгляд переходил с лица на лицо. Всякое дело Имеет свое начало и свое завершение. Каган послал нас сюда защитить путь для его возвращения. Все вы видели первый снег. Бесконечное небо подтвердило мудрость Баяна. Время этого похода истекло. А тримлян нечего ждать помощи в эту зиму. Не дадут они воинов». «Не дадут обещанных припасов. Мы возвращаемся на родную землю. Это наш последний совет!» Буран подтвердил кивком. Великое войско оставило равнину. «Это так? Мы уходим?» Недоверчиво нахмурился Тур. Нависли над маленькими глазками косматые брови. Напрягли скулы под дикой каштановой бородой. «Разворошили улей!» «Не горячись, друг!» Присек его черноуса Ярила словно детям улыбнулся и Маур-Курт. «Без этого не бывает меда. Разве ты с пустыми руками уходишь с этой земли? Разве мало тебе досталось жены серебра? А сколько лошадей и коров причитается тебе, князь? Пусть скажет Буран. Он знает, давно не доставалось нам в походе так много добра». «Верно, мудрый Тархан». Правда в твоих речах, Тенгрихан, успокоит наши сердца. Склавины хорошо пограбили в империи, но они забыли, что лишь милость Кагана давала им на это право, убив наших послов. Даврит порвал дружеские связи. Теперь склавины получили урок. День придет, они признают над собой власть великого Баяна. Сейчас осень, приближаются холода. Тархан, представитель знати. Князь в иерархической системе аварского каганата, стоявший выше племенных вождей, старейшин родов и князей подвластных властных аваром племен. На Тарханах лежали в каганате обязанности по сбору дани. Тур сердито мотнул головой. Сердце его рычало от жажды мести. Два его красавца сына полегли от дротиков непокорных племен. Какие сокровища могли затмить горе отца? Какие то буны вырвали бы печаль из его души? Да, поля и селения врага опустошены, а князь Даврит мертв. Да, огромное богатство добыто на этой земле. Им, слугам Кагана, достались трофеи византийского похода склавин. Однако не велика ли цена такого успеха? Племена не покорены, а потери завоевателей велики. Сколько людей пало в боях, сколько забрали болезни. «Разве мы за все отплатили здесь? перо над чего ты не помогал нам одним?» «Как я теперь загляну в глаза вдовевшим снохам?» спрашивал себя Тур, скрижетал сточенными зубами. «Никто не останется зимовать в этом краю», — начал Ауркурт. «Конница уйдет вперед. За ней перевал пересекут пешие воины, а с ними наши обозы. Я последним оставлю эти места». Он поднес кулак к рту, прячу усмешку. Продолжил холодно. «Слишком долго эти собаки не хотели пускать меня сюда. Теперь наша очередь расставлять капканы. На прощание поиграем со склавинами в их любимую игру!» Булгарский вождь Беркут качнул золотыми серьгами, посмотрел налево в сторону хорватов и направо, где сидели другие военные старшины. Спросил с важностью, утопая в зеленом парчевом халате. «Кого ты оставишь после себя, достойнейший Аур-Курт?» «Тебе поручу конных лучников. Никого не жалей. Ты, Тур, прими под свою руку, помимо хорватов, еще триста готов и антов. Пусть боги помогут тебе с прощальными засадами. Обманем врага». «Пускай, — думает, — часть аваров остается зимовать, как видят боги, мне прежде хотелось. Лагерь поручают тебе, буман, остальные уйдут с Каганом». Он сделал последний глоток. «Баян?» — так сказал мне в прошлый раз. «Эти шакалы не хотят покоряться. Старейшины и князья не просят пощады. Придется наказывать их еще и еще». Но пока снег не укрыл травы, нужно возвращаться. Конец похода не конец войне. Земля эта теперь наша. Склавинам предстоит это понять. Будут и они платить дань Каганату».